— Неприятности? — переспросил я. — С чего ты взял, что у меня... — Ой, ну да, конечно. Гадалка же. — Ну, хвала магистрам, вспомнил. А ведь в старые добрые времена ты бы мне плеж проел, жалуясь на страшное, зловещее пророчество и требуя твердых гарантий, что все будет в порядке. А потом дополнительных гарантий, что на мои гарантии можно положиться. и клятвенных заверений, что все вокруг останутся живы и здоровы, причем навсегда. А тут взял и просто забыл. Что с тобой, сэр Макс? — Может быть, ранний маразм? — оптимистически предположил я. — Как побочный эффект постоянных занятий этой вашей угуланской очевидной магии. Впрочем, наверное, я просто привык. Со мной же постоянно что-нибудь этакое происходит, и при этом ничего мне не делается. Рано или поздно начинаешь думать, что так будет всегда. «Скорее всего, будет», — согласился Джуфин. «Но только при условии, что ты возродишь старую добрую традицию сообщать мне обо всех своих неприятностях, сколь бы пустяковыми они тебе не казались. Я, видишь ли, не очень глупый человек и довольно опытный». Глядишь, пригожусь. Да я и собирался. Причём сразу же. Просто решил откосить от безмолвной речи. Подумал, при встрече расскажу. Но при встрече ты играл в карты, а я не самоубийца, чтобы отвлекать тебя в такой момент. А потом явилась леди сатов и всё завертелось. Но я совершенно уверен, что прибежал бы к тебе с этой историей сегодня, сразу же после завтрака. Если бы, конечно, мне по дороге голову не заморочили. То-то и оно. кивнул Джуфин. «Беда, впрочем, не в твоей рассеянности, а в том, что ты себя недооцениваешь». «Что?» «Что слышал? Я не хочу сказать, будто ты ежедневно рыдаешь в темном углу, вообразив себя бедным, маленьким, бесталанным уродцем, которого никто не любит. Я имею в виду, что ты сильно недооцениваешь собственные масштабы и масштабы всего, что происходит с тобой». о чём? О том, что любая твоя неприятность с большой вероятностью может стать нашей общей, причём не только нашей с тобой. Очень уж многое на тебе сейчас держится, хочешь ты того или нет. Поэтому о любых проблемах следует немедленно рассказывать мне, и уж тем более в тех редких случаях, когда о них становится известно заранее. Иногда своевременная встреча с уличной гадалкой — Это не только испорченное на три минуты настроение, но и большая практическая польза. А теперь давай подробности. Лучше поздно, чем никогда. И я выдал ему подробности. Все, что смог вспомнить. Довольно много на самом деле. Неприветливая ночь, ветер, дующий среди руин, как бы во все стороны сразу, груды мусора и строительных материалов, узкие щели между домами, ходящие худунов гнилые доски вместо твердой земли, жалобные стоны из тьмы, румяная волосатая нога в пасти бледной людоедки, скользкая от крови доска на бездонной пропастью, как единственный мост между этим кошмаром и нормальной человеческой жизнью на другом берегу, где я потом благополучно проснулся. И короткий диалог с гадалкой, оптимистически утверждавший, будто таким, как я, все идет впрок, пересказал. Заодно понял, почему сразу же не побежал к Джуфину с жалобами на кошмар. Мне уже и без него пообещали, что все будет в порядке. Дело сделано, я успокоен, вопрос закрыт. А что шефу тайного сыска это происшествие может быть интересно совсем по другим причинам, я и правда не сообразил. «Чрезвычайно любопытный пророческий сон ты увидел». — А теперь угадай, что мне по-настоящему не нравится в этой истории, — предложил Джуффин. Я задумался. Но, по правде сказать, мыслитель из меня по утрам так себе. Все мои скромные достижения в сфере аналитического мышления до сих пор были сделаны исключительно после обеда. А не скромные так и вовсе за полночь. — Надеюсь, не мое поведение, — наконец сказал я. — Я не так уж плохо держался. что высоты до сих пор во сне боюсь. Согласен, позорище, но все-таки взял себя в руки и пошел по этой грешной доске. А потом и вовсе взлетел. Хотя это, конечно, следовало сделать с самого начала. Твоё поведение в сложившихся обстоятельствах беспокоит меня меньше всего. Остался жив и ладно. Остальное на твое усмотрение. Если тебе до сих пор интересно играть в мальчишку, который боится высоты, на здоровье. Кто ж тебе запретит?